Казалось, что Фортуна, удовлетворившись теми злыми шутками, которые она сыграла со мной, пожелала, наконец, оставить меня в покое. Однако, ничуть не бывало. Она уготовила мне еще множество других, как читатель впоследствии увидит. Одним из первых лиц, встреченных мною в Гренаде, был сеньор Дон Фернандо де Леева приходившийся, как и дон Альфонсо, зятем графу Полану. Увидав друг друга, мы оба испытали одинаковое удивление. — Как вы попали в этот город, Жильблас? — воскликнул он. — Что привело вас сюда? — Сеньор, — отвечал я ему, — если вы удивлены, увидав меня здесь, то еще больше изумитесь, когда узнаете, что я покинул службу у сеньора Донаса Сара и его сына. Затем я рассказал ему, без всякой утайки, то, что произошло между мной и Сефорой. Он похохотал над этим от всей души, после чего сказал мне уже серьезным тоном. — Друг мой, предлагаю вам свое посредничество в этом деле. Я напишу свояченице. Нет, — Нет-нет, сеньор, — прервал я его.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 — Весьма охотно. — Исполню то, о чем вы меня просите, — отвечал он. — Я прибыл в Гренаду, чтобы навестить старую больную тетку и пробуду здесь еще три недели, после чего вернусь в замок Лорки, где меня ждет Хулия. Я живу вот в этом доме, — продолжал он, указывая на барские палаты, находившиеся в ста шагах от нас. — Наведайтесь через несколько дней.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 не знаешь сколько проповедей, и сочиняет каждый день новые, которые произносит с большим успехом. Считая, что вы ему подойдете, я предложил вас на это место, и он согласился. Ступайте, представьтесь ему от моего имени. По приему, который он вам окажет, вы можете судить о благоприятном отзыве, который я о вас дал. Место мне показалось таким,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 целую толпу духовных и светских лиц большинство которых принадлежало к штату монсеньоры эскудеры камер лакеи и тальго и священники его свиты все миряне были в роскошных одеждах их можно было скорее принять за сеньоров нежели за людей служилого сословия. вид у них был напыщенный и они корчили из себя важных бар глядя на них Я не мог удержаться от смеха и внутренне издевался над ними. «Черт подери!» — подумал я. «Этих людей можно назвать счастливыми, так как они несут ярмо рабства, не замечая его. Если бы они его чувствовали, то, пожалуй, не усвоили бы себе таких высокомерных повадок». Я обратился к одной важной и дородной личности, которая дежурила у дверей архиепископского кабинета, и назначение которой заключалось в том, чтобы отворять и затворять их, когда понадобится. На мой вежливый вопрос, нельзя ли поговорить с монсеньором, Камерлакий сухо ответил мне. обождите здесь. Его Высокопреосвященства сейчас выйдут, чтобы отправиться к обедне и дадут вам на ходу несколько минут аудиенции».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 Я еще не успел вполне оправиться от своего смущения, когда двери отворились, и появился архиепископ. Глубокое молчание тотчас же воцарило среди членов архиепископского двора, с которых моментально слетело всякое чванство, чтобы уступить место величайшей почтительности перед владыкой.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 Он заботливо накладывал мне лучшие куски. Я ответил ему вниманием на внимание, и моя вежливость очаровала его. — Синьор Кавальеро, — сказал он мне шепотом после обеда, — я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз. С этими словами он отвел меня в такое место дворца, где никто не мог нас подслушать, и держал мне следующую речь.